Глава третья. Было немногим за полночь, когда мы преодолели защитный купол. Вспышка ярко-синего света, озарившая на миг ночное небо, отрезала мне путь к отступлению и явила скрытую от посторонних глаз жемчужину королевства — Белатрикс. Так именовали дворец, построенный в форме пятиконечной звезды. Он стоял на возвышении, в полумиле от охранного барьера, В окружении миллионов звезд, которые сияли приглушеннее, чем яркие огни Белатрикса. Оказавшись под пологом купола, сразу ощутила перемены. Здесь было намного теплее, нежели за его пределами. Словно солнце в этих краях грело ярче, а вместо холодного северного ветра дул ласковый южный бриз. Довольно скоро я перестала ежиться, вытянула шею и принялась оживленно вертеть головой по сторонам, боясь пропустить что-либо важное и интересное. Отовсюду доносился плеск воды и журчание ручейков, бегущих по мраморным каналам. В воздухе витал запах сандала и цитрусовых деревьев, а еще экзотических цветов, аромат которых мне не доводилось прежде слышать. Горящие магические сферы парили высоко над землей, а дворец, сады и многочисленные постройки своим волшебным светом. Я предполагала, что жить буду во дворце, но мы его миновали. Свернули на дорогу, обсаженную туями, и вскоре оказались у низенькой калитки. Путешествие подошло к концу. К Майе со скоростью ветра подбежал молоденький охранник и бросил на меня пытливый взгляд. Генерал с удивительной легкостью спрыгнул с жеребца, и передал заботу о нем подчиненному. «Приехали!» — рявкнул он, не оборачиваясь, и устремился к длинной, точно жерте двухэтажной постройки. Соскочить на землю с той же грацией у меня не получилось. В результате длительной поездки руки и спина настолько затекли, что перестали слушаться. Стоило попытаться перекинуть ногу, как начала заваливаться на бок. В следующий миг и вовсе оказалась распластанной на земле. От позорного падения не спасли даже годы, проведенные в седле. Громкий шлепок привлек внимание мое и вынудил его повернуться. Вояка окинул меня уничижительным взглядом и продолжил путь, точно не произошло ничего необычного или из ряда вон выходящего. Спустя несколько секунд и вовсе скрылся из виду за крепкой деревянной дверью. Я не рассчитывала на помощь, не рассмеялся и на том спасибо. Неуклюже поднялась... Потерла ушибленный бок и прошептала. «С приездом, Рина!» Следовало нагнать Майе, пока это было возможно, поэтому заковыляла к невзрачной постройке. «Подыщи комнату новому дегустатору и помоги обустроиться!» Достигла моих ушей, едва оказалась внутри. В нос незамедлительно ударил запах портянок и пота. Захотелось срочно выйти на свежий воздух. Я бы так и поступила, если бы не важное дело. Глава безопасности нашелся в дальнем конце коридора. Рядом с ним, больше раздетая, нежели одетая, стояла высокая рыжеволосая женщина 30 лет. Или немногим меньше. Она не испытывала страха перед моей, наоборот, всячески мечтала заполучить в любовнике. Об этом свидетельствовал исходящий от нее запах, от которого меня чуть не вывернуло наизнанку. Еще одно доказательство того, что быть сиреной совсем не весело. «Чувствует сердце, придется мне чуть ли не круглые сутки носить здесь артефакт», — обреченно заключила и задержала дыхание. Я опустила руку во внутренний карман дорожного костюма, достала черный кожаный мешочек, развязала шнурок и вытряхнула содержимое на ладонь. Тотчас показалась маленькая серебряная клипса. Я бережно взяла ее двумя пальцами и поспешила закрепить в носу. Воздух стал значительно чище. Исчезли почти все запахи. Возможно, для кого-то это показалось бы наказанием, для меня же настоящим наслаждением. Глубокий вдох, и мысли сами собой понеслись к Роберту. Что бы я делала сейчас без его подарка? Мучилась, страдала и проклинала все на свете. Благодаря мягкости и доброте, сыну ректора не раз удавалось убедить меня принять несвойственное решение. Так вышло и с артефактом. Я никогда не принимала от кого-либо подарков, разве что от родных и близких, но с Робертом пришлось поступиться принципами. Увидев серебряную клипсу на бархатной подушечке, я не смогла сказать «нет», ведь с ее появлением моя жизнь стала намного лучше. Скрип двери, распахнувшись от сквозняка, выдернул меня из размышлений. Я немного помедлила и направилась к парочке, которая по-прежнему щебетала в конце коридора. Как прикажете, генерал!» Отозвалась женщина томным голоском и провела кончиком указательного пальца по полоске белой кожи на груди, едва прикрытую грубой тканью светло-серого платья. «Наверное, вы устали и проголодались с дороги. Может, загляните? У меня есть запеченные ребрышки с овощами и ароматный чай. Еще я могу сделать массаж. Не сегодня, Кэрлайн». Майе покачал головой и посмотрел в мою сторону. Женщина последовала примеру предмета воздыхания и пришла в замешательство. Очевидно, она настолько была сосредоточена на его охмурении, что не заметила, как у разговора, не предназначавшегося для чужих ушей, появился слушатель. — Чего встала? Иди куда шла! — гаркнула она на меня, как только опомнилась. — Жду, когда вы закончите беседовать и покажете мне комнату. Отозвалась я без тени эмоции, предполагая, что ответ окончательно спутает ей планы. «Какую комнату?» — растерянно спросила обольстительница Майе, поспешив подтянуть платье повыше. «Кэролайн, познакомься с Мареной Лоуренс, нашим новым дегустатором». Голос генерала вновь приобрел неприятный пронизывающий холодок. «Дегустатором?» — взвизгнула рыжеволосая женщина, не заботясь о покое отдыхающих. С противным скрипом одна за другой начали открываться двери комнат, а из проемов высовываться взъерошенные головы охранников и слуг. Новость оказалась неожиданной для здешних обитателей, и им тотчас захотелось посмотреть на новую жертву обстоятельств. «Спать!» — прокричал Майе. Если кто и спал, то подъем был обеспечен. Боясь навлечь на себя гнев демона ночи, зеваки незамедлительно скрылись из виду. Начальник молча обошел меня и направился к выходу. Я недоуменно захлопала ресницами, двинулась следом и громко спросила. «Какие распоряжения будут касательно завтрашнего дня, э, вернее, сегодняшнего?» Бегла и справилась, ведь на дворе была уже полночь. Генерал развернулся, но остался на прежнем месте. То ли настолько устал, что каждый шаг теперь давался с трудом, то ли хотел, чтобы я сама подошла к нему. Обращаться ко мне исключительно генерал Майе. Подъем в шесть утра. Начал он, едва я встала на расстоянии вытянутой руки. Познакомишься с поварами и распорядком дня, а после приступишь к прямым обязанностям. Продегустируешь блюдо к завтраку. Затем я представлю тебя королю и королеве. Так что позаботься о внешнем виде. Никаких платьев и модных причесок. Исключительно синий костюм и сапоги. Опоздаешь — поплатишься. А слушаешься — тоже поплатишься. Не сказав больше ни слова, Магея устремился к двери. Внутри тотчас всколыхнулась волна негодования. Начальнику не волновало, что у меня остались вопросы. Просто взял и ушел. Самодур. Вояка демонстрировал пренебрежительное отношение с тех пор, как я вошла в кабинет ректора. А стоило надеть на палец кольцо подчинения и вовсе возомнил себя моим «хозяином». Этого высокомерного типа следовало поставить на место. Но как? Напомнить о первой встрече? Нельзя, иначе придется распрощаться с головой. Но молча сносить издевательство тоже не собиралась. Его тон и надменное выражение лица начинало действовать на нервы. Ничего, день-другой потерплю, потом обязательно что-нибудь придумаю. Немного успокоившись... Я заметила, что на стенах и дверях появились капельки воды. Они собирались тоненькими ручейками и стекали вниз, образуя на полу лужицы. Так нередко происходило, когда магия выходила из-под контроля. Мне следовало быть более сдержанной. «Ну что, маленькая бестия, пойдем комнату смотреть, или планируешь остаться здесь и наглотаться яду? Решила не дожидаться, пока кто-то подсыплет его в твой бокал?» Выдернул меня из размышления мелодичный голос с нотками сарказма. Я повернулась на звук и встретилась глазами с рыжеволосой женщиной, пытавшейся пару минут назад соблазнить мои. Ответить не довелось. В коридоре с акваяжем появился молоденький охранник. Он молча поставил вещи у моих ног и исчез из виду. И не надейтесь, запоздала, воскликнула я. Показывайте. Первая свободная комната располагалась неподалеку. Открыв ее, я брезгливо поморщилась. На столе, при кроватной тумбочке, полу, повсюду стояли пустые бутылки. Одна из них упала и теперь лежала на боку. Ее содержимое вылилось на грязный зеленый ковер, отчего в воздухе витал удушливый запах алкоголя. Вдобавок здесь отчетливо слышался запах смерти. И это несмотря на амулет. Проглотив возникший в горле комок, я просипела. Комната Кента? Как догадалась? Тонкая бровь Кэролайн взлетела вверх от удивления. Я махнула рукой и покинула помещение, не желая находиться там ни секунды и дольше. Несколько глубоких вздохов привели меня в чувство. Давайте посмотрим другую, обратилась к экономке, как только в горле исчезло неприятное содняющее ощущение. Следующая комната оказалась настоящим чуланом и пристанищем пауков. Размером три на три, с черным потолком и коричневыми стенами. «Вы серьезно или насмехаетесь? Разве здесь можно жить?» Возмутилась я, сердито глянув на Кэролайн. Она прислонилась плечом к стене и сложила руки на груди. «Здесь нет. А чем предыдущая тебя не устроила? Приберись, обустрой на свой лад и живи на здоровье». «Не получится. Меня там постоянно будут мучить кошмары. Предложите что-нибудь еще. В часе езды есть постоялый двор. Обратись к тамошнему хозяину. Может, у него найдется что-то достойное для столь привередливой особы?» Дерзко отозвалась Каролайн. «Хотите сказать, что генерал моей обитает в схожих покоях?» Указала я кивком на чулан. «Его покои находятся во дворце». Но чтобы в них поселиться, нужно заслужить, — ответила она на вопрос, вертевшийся у меня на языке. Так что выбираешь? Комнату бывшего собрата или эту коморку? Впрочем, можешь заночевать на улице. Ничего другого тебе никто не предложит. Хотя... Следуй за мной. Экономка поманила рукой и устремилась вверх по лестнице на второй этаж. Она остановилась у двери, ничем не отличавшейся от других. Бросив на меня встревоженный взгляд, женщина нажала на ручку и жестом предложила пройти вперед. Поступок рыжей соблазнительницы не укрылся от внимания, поскольку он не вязался с ее бойким характером. Кэролайн явно чего-то опасалась, поэтому предпочла задержаться в коридоре. Я сглотнула вязкую слюну, сделала шаг, другой, и потеряла бдительность, когда осознала что попало в богато обставленные покои, а не в очередной чулан. Стены были украшены дорогим оранжевым шелком, между высокими стрельчатыми окнами расположился красный диван с подушками. На полу лежал мягчайший ковер. В глубоких нишах, украшенных белой лепниной, стояло множество книг, в основном по ядам. На низком мраморном столике, в бронзовой вазе, красовались сухоцветы. В дальнем левом углу письменный стол с двумя креслами. Мне нравился каждый штрих в этой комнате. Казалось, кто-то специально приготовил ее для меня, заранее изучив предпочтения. В еще больший восторг пришла, обнаружив спальню и примыкавшую к ней ванную комнату. Пусть совсем крохотную, зато ее не нужно было с кем-либо делить. Радости заметно поубавилось, как только увидела на прикроватной тумбочке раскрытую книгу и фарфоровую чашку. Складывалось впечатление, что покои заняты, а их хозяин, вышедший всего несколько минут назад, вот-вот вернется. «Зачем вы привели меня сюда? Чтобы снова поиздеваться?» «Чем тебя не устраивает эта комната? Светлая, просторная, обставлена красивой, дорогой мебелью». С показным возмущением пробормотала Кэролайн, постоянно оборачиваясь и раз за разом бегла, оглядывая помещение. «Другой такой здесь нет». «Она свободна?» Удивленно протянула я. Вновь осмотрелась и заметила внушительный слой пыли на письменном столе из маренного дуба и бархатные обивки кресла закрученными на концах врезные спирали под локотниками. Слуги явно не любили наводить здесь порядок. По какой-то причине они предпочитали обходить ее стороной. Иначе как объяснить то, что дорогие вещи остались нетронутыми? Почти. В чем подвох? Глухо поинтересовалась в ответ. Здесь обитает ночной дух. Выселишь, и комната твоя. Неужели в Белатриксе обитает демоническое создание? Уму непостижимо. Почему придворный маг не прогонит его? Задала, само собой, разумеющийся вопрос. Пытался. Отозвалась Каролайн, протяжно вздыхая. Только каждый раз дух куда-то исчезает перед его приходом. Стоит архимагу Нолису уйти, нечисть берется за старое. Наводит на всех смертельный ужас. Еще никому не позволил тут обжиться. Может, тебе удастся. Вы же одной природы. Не удержалась она от колкого замечания. Я молча сняла артефакт и сделала глубокий вдох. Ожидаемый запах серы, присущий ночным духом, не ощущался. Да здесь вообще ничего не ощущалось, кроме пыли. Кэролайн и остальные слуги ошибались насчет демонического создания. Но что-то же, пугало их. Глупо было расставаться с мечтой о кровати с балдахином и собственной ванной из-за нелепых предположений слуг, поэтому я уверенно заявила: Как-нибудь договоримся. Вот и чудненько. Вещи раскладывать будешь, или сразу родным отправишь? Съязвила в очередной раз экономка. Рановато списывайте меня со счетов. Ни сегодня, ни ближайшие 50 лет я не собираюсь умирать. К вашему сведению У меня большие планы на жизнь. Чем дольше я дышала пылью, тем сильнее у меня щекотало в носу. Не удержавшись, громко чихнула и поскорее надела артефакт, иначе ночь могла стать незабываемой. Помнится, не так давно Кент говорил то же самое. Постельную подушку, одеяло и часть с бутербродами сейчас принесут. Что-нибудь еще? Подруги, набиваетесь. Исполнить последнюю волю приговоренного к казни, святой долг каждого? «Спокойной ночи», — пожелала Кэролайн и направилась к двери. У выхода она внезапно обернулась. «Ему «И мой тебе совет. Держись от генерала подальше. Непременно воспользуюсь им, если, конечно, посчитаю нужным». Судя по поджатым губам и резко вздернутому подбородку, ответ не устроил женщину. А еще дал понять, что я не собираюсь ни под кого подстраиваться. По крайней мере, из придворных.